Глава 28. Последний бой, он трудный самый. Утро началось с прикола. Вылет мне разрешили, но зону выделили южнее Тулы. Непосредственно перед вылетом обнаружилось, что центральный склад с боепитанием закрыт. Работает только склад 126-го полка, на котором наших боеприпасов нет. «Хорошо, что Миг стоял рядом». переложили патроны оттуда. А 23 на 152 мы получили еще вчера утром. И считалось, что они были отстреляны еще вечером. Но патроны были на складе Толпышкина, и вечером мы стреляли его запасами. Я не сразу врубился в то, что происходит. Понимание пришло несколько позже, когда я увидел четыре черточки в районе Плавска, выше себя А перед этим была полностью потеряна связь со всеми. Я, конечно, еще вчера испробовал установленный на Кобре прицел Н-3А с индикацией на лобовое стекло, но в бою я еще его не пробовал. Отвернул на щекина, чуть опустил нос и пошел вниз. Определить, что за машина, я довольно долго не мог. Чуть более узкие крылья и немного другой формы законцовки. На связи по-прежнему никого нет. Они меня догнали, я же у земли. То, что они нацелились на меня, было совершенно очевидно. Ждем атаки. До тулы я не успел, они свалились на крыло и пошли на меня левым пеленгом. Они считали, что влево я не пойду. Напрасно. Влево, именно влево. Но я заскользил вправо-влево, смещаясь на левый фланг и еще больше прижимаясь к земле. Здесь, у самой земли, мы и будем с вами играть. Скорость у них огромная, а крылышки с одним лонжероном. Даю резко ручку вправо и тут же на полный угол влево, чуть вниз и на себя, помогая себе педалями, подныриваю под вторую пару и вверх на максимале. Он у меня кратковременный, не более пяти минут, но мощность прыгает до 1550 сил. Машина перевернулась, и ведущий второй пары нарывается, на мою очередь, из семи стволов. Кучненько легла И кручусь вправо, там основной противник. Его, встречаю в лоб, предварительно чуть просев на размазанной бочке, чтобы сбить прицел, сам же успеваю на крене 120 градусов отстреляться из четырех крыльевых, широким разбросом, так чтобы и ведомого шугнуть. И он купился. Дал ручку чуть вниз, и я его атаковал на перевороте влево из пушки. После таких крючков скорость у них упала, и пошел совсем другой бой, где моя маневренность наконец начала играть. Вираж с крутыми, скрученными полосами закрылими. Огонь! Второй ведущий ушел в землю, но их ведомые щи лаптем не хлебают. Наискосок проносится очередь одного из них, этот из второй пары. Широко проскальзываю вправо и доворачиваю на него. За ним потянулся белый дым, это Густавы. Нос вверх и из всех стволов, пока не полетели лохмотья. Движок встал. «Лети, голубчик!» Еще один уже достаточно поврежден, возможности уйти у него нет. «Атака!» И прямо по кабине. разворот и в хвост планирующему. Очередь и взрыв. Осмотревшись, обнаруживаю еще черточки, но тула все ближе и ближе. За спиной у меня вспухают разрывы, отсекая меня от охотников. Наконец появляются наши истребители, которые пошли с набором высоты к немцам. И хотя топливо есть, сажусь в Плеханово разобраться со связью. Там узнаю, что вместо SCR-274N, который настраивается на все наши частоты, у меня стоит SCR-522A, который может связываться только с аналогичной станцией на УКВ-диапазоне. заправился и вылетел обратно. Разбираться с остальным... Давненько я справочки на сбитые не собирал. Но здесь я не приминул сделать это. Очень мне не понравился этот вылет. особенно когда сложил все воедино. Связь действительно появилась, как только расстояние стало меньше 150 километров. Но слышал я только станцию в Чкаловске, которая сразу поинтересовалась, как у меня с топливом. С ним все в порядке, садился в Плеханово. Чистенько, зашел и сел, никто не мешал, пленки, фото сдали на проявку. Позвонил домой, а там еще новости. «Нам открыли визу». Николай там попросил его подъехать в Чкаловск. А сам пошел в особый отдел. Мужик незнакомый, но ну и черт с ним. Капитан ГБ Большая Шишка. Он секторный, неполковой «Вы ко мне?» «Опережая мое представление», — спросил он. «Да, товарищ капитан. Капитан Суворов, 67-й ГИАП, здесь на переучке». Появились вопросы в связи с организацией крайнего вылета в район Тулы. — Капитан Самойлович, слушай вас. — Видите ли, товарищ капитан, я хотел бы, чтобы вы присутствовали при моем разговоре с моим нынешним начальством, бригадным комиссаром Красавченко. Но есть и чисто ваши вопросы. Меня сегодня попытались подвести к немцам без связи и боеприпасов. — Даже так? А какие у вас основания? — Мы перевооружили «Кобру» на наши пулеметы и пушки. — Кто разрешил? «Я...» — это моё задание, которое предстоит выполнять не только здесь, но и за границей. но ну и...» Патроны и снаряды, несмотря на закрытый центральный склад, мы нашли, сняли с моего МИГа. Мне выделили зону вне радиуса действия установленной радиостанции. В том районе я не мог ни с кем связаться. Там полков на коврах нет. а На подходе к выделенному району испытаний я обнаружил четвёрку охотников на высоте. где у Кобры провал по мощности двигателя. И их кто-то наводил на меня. Я ушел к земле, но они меня настигли. Пришлось вступать в бой. Вас сбили? Нет, я сбил четверых, вот справки подтверждения. Но я на этой машине вылетел второй раз в жизни, и она еще не доведена до необходимого уровня. С моей гибелью эти работы могли быть остановлены. Немецкая разведка? Возможно. «У меня просьба. У вас есть карта Нью-Йорка?» «Есть еще одно обстоятельство, которое мы можем обговаривать только в присутствии моего теперешнего руководства. И там понадобится карта города Нью-Йорк». Капитан удивленно пожал плечами, ничего не сказал и позвонил кому-то по телефону. Карту принесли за 2-3 минуты перед тем, как к нам вошел Красавченко. Я через Дневального по квартире передал ему, где я нахожусь. Он вошел, так как у бригадного был ромб и красная звезда, то представляться пришлось капитану ГБ, что он и сделал. «Здравствуйте, капитан Виктор Иванович, что ты тут сидишь? Он что-то натворил?» Одновременно задал вопрос Николай мне и Самойловичу. «Нет, капитан Суворов сам пришел ко мне, доложил о своих подозрениях и попросил меня присутствовать при разговоре с вами». а «Вот как? И о чем разговор, Виктор Иванович?» о том, что кто-то очень хочет, чтобы я выехал за границу или был убит. Убить меня здесь стремятся немцы, а задействовали каких-то своих агентов. Обстоятельства я уже доложил капитану Самойловичу. «Да, можете ознакомиться, я буду вынужден возбудить расследование этого случая». «Так, понятно. Но какое это отношение имеет к заданию?» «Прямое. По всему видно, что вернуться назад мне не суждено». Я считаю, что меня уберут на территории США, а представят дело так, как будто бы я сам попросился остаться в Америке. И будет какое-нибудь подтверждение этому, например, снятие денег с моего счета, на котором находится более 75 тысяч золотых рублей. Они, конечно, не золотые, но обменять на золото их можно. Они принимаются всеми банками мира. «Как это возможно сделать?» – спросил Николай. Через чековую книжку, например. Да, по условиям для ускорения открытия визы, они просили выдать вам такие и обозначить сумму, находящуюся на счетах. Такие книжки Сбербанк подготовил, их номера уже находятся в посольствах. Дальше стоит предъявить такой чек с моей подписью, и любой банк может без безакцепным порядком снять эти деньги со счетов любого из советских банков за границей. «Сам я тоже могу это сделать». «Для чего?» — спросили оба присутствующих в один голос. «Зная, что в каждой воинской части у нас существует особое дело, все газеты Запада напишут, что лучший ас СССР предпочел остаться в Соединенных Штатах, а не сражаться за родину против немцев. Ну, там Сталина не любят или всех большевиков с их советской властью, и обязательно найдется дуболом, который прикажет на месте разобраться, кто такой товарищ Суворов, что говорил, с кем дружил, с кем водку пил, с кем летал. И все, того полка, который мы создавали и обучали в течение девяти месяцев, просто не станет. Но зачем им это нужно? Вот карта — это Нью-Йорк, а это — остров Статтен. Вот мост, который соединяет этот беднейший и самый малонаселенный район Нью-Йорка с городом. Вот здесь вот, слева от моста, возле вот этого причала, в обыкновенных бочках, никем не охраняемый, лежит груз урановой смолки из бельгийского конга и будет находиться там до сентября. Там 68% окислов урана, 1200 тонн. Груз принадлежит некоему Сен-Жиэ, который пока не нашел на него покупателя. Все три страны и Англия, и США и Германия, у которой свой интерес, хотят успеть до окончания войны переработать этот уран, создать и испытать новое оружие, которое перечеркнет нашу победу в этой войне. В их планах, чтобы война продлилась до 1945 года. У немцев другой интерес, но тоже рвутся вывести наш полк в тираж, мы им мешаем грабить рабоче-крестьянскую Красную армию. «Откуда вы это знаете?» Опять-таки в два голоса спросили слушатели. «Связь с Нью-Йорком у вас есть? Проверяйте. Только не посылайте туда красноармейцев в Буденновках с водкой и балалайками или советского посла на автомобиле с дипломатическими номерами. Убедитесь, что это так, а после этого я и предъявлю остальное». «Кстати, товарищ капитан госбезопасности, это информация особой государственной важности». и предназначена для одного двух человек в нашем государстве а вам николай я не рекомендую сообщать об этом никому в вашем ведомстве и ни одному человеку даже щербакову даже ему только то что я имею сведения о такой важности что прошу предоставить мне возможность сообщить об этом товарищам берия или сталина и еще момент время тикает а уран нужен стране у меня все «Что такое уран?» — спросил капитан. «Греческий бог, планета и металл из таблицы Менделеева». «У вас, капитан, с головой все в порядке? Причем здесь уран и товарищ Сталин?» «А вот вы у него и спросите. А так как я допущен без ограничений к управлению самолетом, то имею медицинское подтверждение о своей вменяемости. А это, как государство оценило эту вменяемость?» Я распахнул в стороны свой комбинезон. А как я могу сообщить товарищу Сталину, если даже Щербакову об этом говорить нельзя? Вам поручили это дело. Возникли непредвиденные обстоятельства, снимайте трубку и сообщите об этом товарищу Подскребушеву, что у вас серьезные сложности и вам необходимо доложить об этом Верховному. Не забывайте, три разведки сейчас работают против нас. Трое суток после этого разговора я занимался тем, что и должен был делать по приказу. осваивал новые машины, и мы занимались их доводкой под наши стандарты. Особый отдел и бригадный комиссар делали вид, что ничего не произошло. Правда, последний стало реже бывать как в Чкаловском, так и в доме на набережной. Первый лафет для МП-6 позволял бить только короткими и средними очередями, не более 20 выстрелов, поэтому Александр Федорович сдвоил рекуператоры. и этот недостаток был устранен. Руди работала машину, перестала бить и уводить ее в сторону. Появилась возможность легко корректировать стрельбу по трассе. В специальном шлюзе, оставшемся от отдела новых двигателей НИИ, гоняли «Алисон-63» с вариометром на приводе, пытаясь найти число редукции для ликвидации провала характеристик. Пока успехов не наблюдалось, но нашли способ, как воткнуть еще одну шестеренку в довольно сложную конструкцию планетарного повышающего редуктора. В конце концов, мотористам, имеется в виду инженерам-тепломеханикам, удалось найти точку и число оборотов редуктора, при котором провал по оборотам двигателя стал значительно меньшим. Они приступили к изготовлению для третьей передачи В этот момент ко мне подошел капитан ГБ Самойлович. «Виктор Иванович, можно я вас немного оторву от этих дел?» «Вежливый какой. не чтобы сразу сказать, вы арестованы. Но я ему разрешил отвлечь меня. На самом деле я просто присутствовал при этом, не слишком понимая того, что мужики делают. Мое дело – сдвинуть рукоятку в положенное время и на положенной высоте». А что там творится в редукторе, мне было совсем неинтересно. Слушаю вас, товарищ капитан. Пойдем, интересное дело получается. Помимо бригадного комиссара Красавченко и еще один деятель из ГПУ, тебе его фамилию пока знать не надо. Очень интересовался делами твоими здесь. Кто ему сообщал все, я нашел. Но это Сошка. Так, стукачок обыкновенный. И даже на чем его взяли, мне уже известно. Я доложил об этом по команде. Мне приказано прибыть в Москву непосредственно к Абакумову, начальнику управления. Если хочешь, то могу взять тебя с собой. Выше мне не прыгнуть, хотя пытался, но ответа так и не получил. Давайте не будем путать два разных дела. Это одно, а то совершенно другое. А за то, что попытались, большое спасибо. Ну и за сделанное. Там, понимаешь, следы уходят в Америку и Германию. Даже не ожидал, что такое возможно. Ладно, извини, что оторвал. Капитан попрощался и сел в машину. Самое печальное, назад он не вернулся. Что там произошло, я не в курсе, но ГПУ в то время было на коне. А мне просто повезло, что с ним не поехало Но поспать мне ночью не дали. Разбудили стуком в дверь, вошло трое как положено. Ордер не предъявили, сказали «одевайтесь». Тоже хорошо, что не мордой в стенку, руки вверх и ноги на ширину плеч. Я молчал и не требовал объяснений. Быстро отделался, двое вышли вперёд, один за мной. У крыльца чёрный воронок, М-ка. Место моё посередине, справа и слева по оперативнику. Направляемся к Москве. Ни одного слова не было произнесено, но не обыскивали. Привезли туда, куда уехал особис, но не к боковому подъезду, а к центральному входу. Оружие сдать. Достаю из правого кармана куртки ТТ. «Следуйте за мной». Двое ушли куда-то в другую сторону, а я поднялся за старшим лейтенантом на второй этаж. Прошел вслед за ним в середину здания, и мне открыли дверь. «Проходите и доложитесь о прибытии». «Хе, а это не то, что я подумал. Вхожу, там кроме майора ГБ никого». «Товарищ майор, капитан Суворов, 67-й ГИАП ПВО, прибыл в ваше распоряжение». Тот удивлённо вскинул голову. «Я вас не вызывал?» «Курточку вот сюда, садитесь, я доложу о вашем прибытии». По телефону он сказал только цифры. В ответ тишина, сидим, чего-то ждём. «Оп-па! Ещё один человек, и сразу проходит напрямую в кабинет, так что придётся поскучать. Нет, майор показывает рукой на дверь. Проходите, пожалуйста». «Всё вежливо А за столом в кабинете сидел человек в пенсне, генеральный комиссар госбезопасности. «Товарищ генеральный комиссар, гвардия капитан Суворов доставлен по вашему приказанию». «По вашей просьбе, товарищ гвардии капитан, у вас очень молчаливые помощники. Они не сказали мне цели направления поездки». «Понятно, но я вижу, что советские гвардейцы не теряются и в такой ситуации». «Что вы мне хотели сказать?» «Я хотел бы узнать, что там с грузом у Bayon Bridge», ответил мне не Самбирия, а старший майор, сидевший на боковом кресле. «Вы не совсем точно показали место. Груз находится в двухстах метрах далее. Извините, товарищ старший майор, я там лично никогда не был. Ошибка в двести метров не слишком большая для такого груза. А вот теперь подробно, откуда вы знаете, что он лежит там?» из книги Лоуренса Лоуренса, одного из участников Манхэттенского проекта. И что же написано в этой книге? Где ее можно почитать? Вы не стесняйтесь, старший майор судоплатов, назначен мной руководителем этой операции. Я вас понял, Виктор Иванович, представился я. Павел Анатольевич. Лаврентий Павлович, может быть, его с собой взять? Такое самообладание даже завидно. Не отвлекайтесь. сен один из владельцев шахты в Шин-Колобве, сразу после поражения Бельгии в войне, решил заработать на уране, а это богатейшее месторождение урана в мире. Загрузил и тайно доставил в США эту руду. А на ручной сборке, сами понимаете, что негры — это не люди, поэтому что будет со сборщиками, бельгийцам все равно. Но грузом никто не заинтересовался. Продать его не удалось. Никого этот материал в Штатах не заинтересовал в 1940 году. Тем более контрабандный. Грузовых документов на него нет. О том, что груз серьезно радиоактивен, в Нью-Йорке никто не знает, кроме смж Но причал редко посещается людьми. Груз очень тяжелый и имеет небольшой объем. Этой руды хватит, чтобы запустить несколько тепловых реакторов и получить из остатков плутоний-239. А он, как и уран, может вызывать цепную реакцию деления в определенных условиях. Только он более ядовит, чем уран, но для его получения используется уран-238, бесполезный в качестве начинки для бомб. Это много дешевле, чем использовать уран-235 в качестве оружия. Где живет сен -Жье? Точно сказать не могу. Где-то в Джерси. В лицо я его тоже не знаю. а его фотографий в книге не было. «Где вы ее достали?» — еще раз поинтересовался Берия. Дед дал почитать, а потом подарил ее. Он у меня химик по специальности. Странно, но в личном деле об этом ни слова. Я читал ее в 1979 году, учась в восьмом классе. Виктор Суворов — это псевдоним. не его отца, ни его матери я не знаю. Но такой человек был. и это он сбил первый в этой войне Мессер. А остальные? Остальные я. Я заканчивал качу в Волгограде в 1988 году. Мы потом с вами об этом поговорим. Вернемся в Нью-Йорк. В конце августа на сан вышел полковник Николсон из инженерной группы «Манхэттен». В сентябре груз был вывезен полностью в лаборатории США. Кроме того, сан продал рудник, вооруженным силам США. Сам рудник был им затоплен, самые богатые слои уже были исчерпаны. Но США его восстановили и эксплуатировали до 2004 года. В настоящий момент он забетонирован. Когда американцы получили бомбу? В конце весны 1945 года. Что вас толкнуло на этот шаг? Вы же успешно воевали. И к вам не было никаких претензий, не считая мелочей. Необходимость выехать в Англию и США для сбора денег в пользу рабоче-крестьянской Красной Армии. То, что лежит на том причале, гораздо ценнее, чем весь Лент-Лис. Когда мы создали это оружие? В 1949 году, под вашим чутким руководством. Кто конкретно это сделал? Игорь Курчатов, его брат Борис, Александров. русинов флоров всех не перечислить их было очень много. и второе товарищ генеральный комиссар я про принятие решения раскрыться я понял что приговорен в сша мне оттуда вернуться не дадут там кто то знает кто бит такой нет я им страшен здесь как человек научивший нашу авиацию летать дело в том что пока я добивался результативности в личном плане все шло по той хронологии как было тогда когда удалось убрать Хозина раньше времени на полгода, то удалось снять блокаду и ликвидировать Демянский Чирий, который мучил наш фронт до 1943 года. А их операция направлена не лично против меня, а против моего полка. Мы слишком побежали вперед, а Гитлера финансируют и США. Им требуется время, мы должны возиться с Гитлером до 1945 года Иначе они не успеют создать ядерное оружие. А им оно требуется, чтобы прижать нас после победы. Диктовать нам условия. Так, Павел Анатольевич, вы свободны? Задача ясна? Его с тобой я не пущу. Он будет консультировать наших ученых. Мне бы в полк вернуться, товарищ комиссар. Консультант из меня, как из говнопуля. Инженер примерно на том же уровне. Мое дело дергать ручку и тушить пожары. Их будет достаточно в 1942 году. Дергать ручку — это мое. К сожалению, учился я средненько. Сдал, забыл. Устройство ядерной бомбы, помню, очень схематично. Ничего они, ее создатели бомбы, и в схеме пока не представляют. На фронт не пущу. Не хватало, чтобы ты еще и в плен попал или погиб по-дурацки. Этот вопрос даже не поднимается. А работать будет где потребуется. «Сейчас в НИИ ВВС. Задание получил, вот и исполняй. И никаких разговоров мне в полк нужно. И консультировать людей тоже будешь. Свободен. Тебя отвезут». Если говорить о том, что погиб по-дурацки, четверо суток назад мне предоставляли такую возможность. Я обратился в особое отдел сектора капитану ГБС Майловичу. Сегодня он кратко поделился со мной результатами расследования. кто то в гпу сильно интересуется тем что происходит в моей группе он сказал что следы ведут в америку и в германию его вызвали в москву к какому то абакумого вот днем в чкалов скон так и не вернулся я тебя понял посиди ка ты в приемной дорогой рано в это тебе еще уезжать время детское